Глава седьмая. Танец на закуску. Мистер Браун повесил халат на дверную ручку и опустился на кровать, протирая глаза. «Вот уже третий раз бегаю к одной двери». Пожаловался он, и всякий раз выясняется, что это Пазингтон бухает в пол у себя в комнате. «Он, наверное, все учится танцевать», — сонно отозвалась миссис Браун. Вчера вечером он жаловался, что никак не может правильно сомкнуть пятки. А сегодня утром я не могу сомкнуть глаз. Ворчливо отозвался мистер Браун. что бы ему пусто было этому балу, вот уж что называется вляпались. Вляпаться ты уж точно вляпался, подтвердила миссис Браун, глядя на ночные туфли, которые ее муж сбросил у кровати. Прямо в Падингтонову канифоль. А скреби-ка пока не поздно, а то он ужасно расстроится. Он специально купил ее, чтобы лапы не скользили по линолеуму. Вчера он несколько раз шлёпнулся и ушибся. Мистер Браун с отвращением поглядел на грязную подмётку. «Только медведю», — сказал он горько. «Может прийти в голову танцевать танго в половине седьмого утра. Да ещё в субботу. Надеюсь, сегодня вечером там не будет никаких медведя приглашают дам. Не завидую я той даме, которая попадёт в паддинг лапы «Ну, может, до вечера он ещё научится», — попытался ободрить мужа миссис Браун. Не так-то просто вальсировать с диванным валиком. Миссис Браун повернулась на другой бок и закрыла глаза, скорее с целью прогнать тревожные мысли о предстоящем вечере, чем надежде заснуть. С одной стороны, бал у миссис Смит Чомле обещал массу развлечений, с другой — миссис Браун одолевали мрачные предчувствия, и последние события все больше склоняли чашу весов в сторону мрачности. Впрочем, дневной свет способен развеять самые черные печали. И миссис Браун немного воспрянула духом, когда после всех своих ночных бесчинств Паддингтон явился к завтраку. Хотя и с некоторым опозданием. Зато в полном параде. «Красавец, ничего не скажешь», — отметила она подружный гул одобрения. «Много ли на свете медведей, которые утром садятся за стол в вечернем туалете?» «И будет на одного меньше, если я обнаружу на сертуке хоть единое мармеладное пятнышко», — суровым тоном добавила миссис Бёрд. Миссис Бёрд тоже пострадала от ночного террорама, а поскольку на горизонте угрожающей тенью маячило Рождество, ей вовсе не улыбалось, чтобы ее кухню превратили в медвежий танцплощадку. Пазингтон обдумал ее слова, пока управлялся с яичницей и беконом. Он был не из тех медведей, которые беспечно бросают деньги на ветер, поэтому, узнав, какую кругленькую сумму мистер Браун заплатил за прокат его костюма, решил выжать из своего туалета все, что можно. С другой стороны, если Брауна не скрывали, что уже по горло сыты танцами, Падзингтон был сыт по самые нос или даже по самые уши. Ему не раз доводилось смотреть танцевальные программы по телевизору, и он никак не мог понять, что тут сложного. Подпрыгивая себе в такт музыки, да и только. Но когда он сам попробовал танцевать, выяснилось, что даже и без партнера лапы все время заплетаются. И ему становилось жутко при одной мысли – На что же все это будет похоже, если еще кто-то станет путаться под ногами?» В конце концов, он решил для безопасности перенести свое упражнение на кровать. Но тут дело пошло еще хуже. С таким же успехом он мог бы прыгать по батуту, заваленному подушками. Словом, танцевать оказалось не так-то просто. И в конце концов Паддингтон ко всеобщему облегчению объявил, что пойдет посоветуется с мистером Крубером. Падзингтон привык, что мистер Крубер всегда сумеет выручить трудную минуту. Каково же было его удивление, когда, добравшись до знакомой антикварной лавки, он обнаружил, что там вовсю играет старенький кромофон, а его друг выделывает какие-то замысловатые коленца вокруг столика с безделушками. Мистер Крубер смущенно глянул на медвежонка поверх очков и пододвинул к нему стул. «Не один вы, мистер Браун, опасаетесь нынче вечером сесть в лужу», — проговорил он, отдуваясь. «Никак не припомнить эти фокстроты». Падингтон даже забыл поинтересоваться, что такое остроты. Так он удивился, узнав, что, во-первых, мистер Круберт тоже умеет танцевать, а, во-вторых, что он тоже приглашен к миссис Смитчомли. Вместо ответа его друг указал на здоровенную афишу, пришпиленную к стене. «Приглашены почти все, кто живет в нашей округе», — пояснил он. «Играет оркестр Альфа Фейдерзейна» а Норман и Хильда Чорч обещали привести в свою балетную группу. Падзингтон навострил уши, и мистер Крубер объяснил ему, что Норман Чорч — очень известный танцор, и он не только приведет своих учеников, но еще и будет выступать судьей разных танцевальных состязаний, которые планируются на балу. Тут мистер Крубер лукао подмигнул, протянул руку к полке и достал оттуда книжку, написанную самим мистером Чорчем. Паддингтон чуть не запрыгал от радости. Он не сомневался, что, прочитав ее от корки до корки, обязательно получит первый приз. После этого, если не считать завывание виолончели до редких глухих ударов в пол, в доме номер 32 по Виндзорскому саду до самого вечера царила непривычная тишина. Все собирались на бал. Паддингтон чуть ли не с обеда околачивался в прихожей. В одной лапе он держал книжку мистера Крубера, другой — будильник, и время от времени совершал пробные променады вдоль входной двери. Хотя в книжке Нормана Черча было полно рисунков, показывающих, как делать разные па, толк от этого оказалось немного, потому что на одних стояла пометка «по часовой стрелке», на других — «против часовой стрелки», и Пазингтон постоянно сбивался, пытаясь одновременно глядеть и в книжку, и на будильник. Книжка называлась «Как освоить танцы и танцевальный этикет» за 25 несложных уроков базингтон довольно скоро пожалел, что мистер Черч не сократил их до пяти сложных, потому что уже в названии он споткнулся о слово «этикет». А дальше пошло только хуже. Впрочем, когда они отправились в путь, он вскоре заразился общим весельем, и чем ближе Брауны подъезжали к дому миссис Митчомли, тем труднее ему было усидеть в машине. Но самое интересное началось, когда они наконец вошли внутрь, и Медвежонок, вручив Швейцару свое синее пальчишко, смог оглядеться по сторонам. Огромная двустворчатая дверь, за которой начинались ступеньки, ведущие в танцевальный зал, была распахнута настиж. И оттуда долетали звуки музыки. Всюду кружились пары в вечерних туалетах. По лицам скользили блики света, отбрасываемые зеркальным шаром, что вращался под потолком. Брауны присоединились к небольшому хвосту новоприбывших, среди которых обнаружился мистер Крубер. Мистер Браун прислушался к музыке. «Прощальный блюз!» — обрадовался он одна из моих любимых мелодий. «Прощальный блюз!» Сразу упав духом, повторил Пазингтон. «Но мы ведь только приехали!» Мистер Круберт тактично кашлянул. «Не волнуйтесь, мистер Браун. Скорее всего, до прощания еще далеко». Успокоил он. Тут он наклонился и отодвинул Пазингтона чуть в сторонку. Хвост тем временем быстро рассасывался. «Возьмите себя в лапу покрепче, мистер Браун», прошептал он. Похоже, сейчас вас будут представлять. Мистер Крубер указал на внушительного вида дяденьку в мудреном костюме и пышном парике, который стоял на верхней площадке лестницы. И медвежонок чуть не скатился вниз от удивления, когда имена мистера и миссис Браун прогремели на весь зал. «Меня еще никогда не представляли, мистер Крубер», шепнул он, принимаясь торопливо запихивать свои вещички под сюртук. «Ох, растяпа!» сполошилась Джуди, окидывая напоследок взглядом его костюм. «Ты так и не снял велосипедные зажимы!» Миссис Браун услышала эти слова и посмотрела через плечо. «Сними их, милый!» — посоветовала она. «А то хлопот не оберешься!» Паззингтон принял очень близко к сердцу слова миссис Бёрд о том, что костюм надо беречь, и, услышав, что вечером обещает снегопад, решил на всякий случай закрепить велосипедными зажимами штанины, которые были длинноваты и волочились по земле однако после слов миссис браун он послушно согнулся пополам и в таком виде подошел внушительного вида дяденьки извините пожалуйста проговорил он в пол я мистер браун но мне что то никак не снять эти штуки только расстегну они хлоп мистер не клоп браун Звучно возгласил дяденька. «Почему я не Клоп?» — возмутился Паддингтон. Он выпрямился, держа в лапах велосипедные зажимы, страшно огорченный тем, что первый в его жизни бал начинается так неудачно. Но пока он переживал, дяденька уже выкрикнул имя мистера Крубера, а Паддингтон оказался лицом к лицу с миссис Смитчомли, которая встречала гостей на нижней ступеньке. «Какая неприятность!» — проговорила миссис Митчомли, пытаясь веселой улыбкой замять недоразумение. Она взяла медвежонка за лапу. «Конечно же, милый, это никакой не клоп!» Тут она осеклась, потому что поняла. Медвежонок уже начисто забыл про клопа, он смотрел совсем в другую сторону. «Это мистер Чорч», — пояснила миссис Митчомли, имея в виду щеголеватого танцора, который стоял в круге света. «Он открывает танец!» Грянула музыка, и миссис Митчомли опять повернулась к медвежонку. «А ты, похоже, неплохо подготовился», — проговорила она, кивая на книжку мистера Крубера. «Если мистер Чорч вдруг перепутает «па», ему будет к кому обратиться». Миссис Митчомли вновь осеклась, и на лице ее появился легкий испуг. «Но пока он ничего не перепутал», — крикнула она вдогонку, — «Я просто пошутила, я...» Поздно. Паддингтон уже со всех лап спешил на выручку. «Не бойтесь, мистер Чорч», — завопил он. «Я сейчас. Это, кажется, на сорок пятой странице». Паддингтон выскочил в центр зала, как раз когда туда плывали первые пары. Балетная группа Нормана и Хильда Чорч выделывала какую-то замысловатую фигуру. Если улыбка на лице миссис Смит Чомли оказалась несколько натянутой, мистер Чорч производил такое впечатление, будто кончики его губ приклеили к ушам. «С дороги!» — прошипел он, когда медвежонок подергал его за рукав. «Ты испортишь полонез». Мистер Чорч как раз, видимо, сообразил, с некоторым опозданием, что не мешало бы добавить еще несколько пунктов к голове о танцевальном этикете, но он не успел обратить их в слова потому что тут случилось нечто и вовсе невообразимое. Едва танцоры развернулись, чтобы плавным шагом отступить в конец зала, где-то в самый их гуще отчаянно задребежал колокольчик. От неожиданности первая пара ступилась, остальные поналетели друг на друга, и в одно мгновение — его не хватило бы даже, чтобы построиться для кадриле — все смешалось в кучу. Танцоры, застегнутые врасплох в центре круга, вообразили, что за оркестровой площадкой вспыхнул пожар и столкнулись лбами с парами, стоявшими на краю, а те, пребывая в твердом убеждении, что проломился пол, в свою очередь ринулись на зрителей, которые просто пытались разглядеть, в чем дело. Среди всей этой сумятицы Паддингтон вдруг догадался запустить лапу в карман. «Не волнуйтесь, мистер Джордж!» закричал он, вытаскивая оттуда что-то круглое и блестящее. «Это...» «Просто мой будильник звонит!» Во внезапно наступившей тишине необычайно громко прозвучал голос мистера Брауна. «Две минуты!» — простонал он. «Мы пробыли здесь всего две минуты, и вот, полюбуйтесь!» В особых пояснениях никто не нуждался, поскольку остальные Брауны и так прекрасно видели, какой вокруг царит кавардак. А падингтон который выбрался из толпы, желал только одного чтобы пол и вправду проломился, и можно было незаметно скрыться с глаз. «Ничего страшного», — проговорила Джуди, выходя ему навстречу. «Мы ведь знаем, что это не специально». «Спасибо», — удрученно отозвался Падзингтон. «Объяснить бы это еще мистеру Чорчу». Тревожно оглянувшись через плечо, он под защитой Джуди скромно отошел в сторонку, где стояли столики и стулья. «Благодарю вас. Я, пожалуй, пропущу следующий танец», — оповестил он, сверившись со своей книгой. В ней, правда, не было ну ничегошеньки о том, что говорить, если ты устроил этакую катавасию, зато мистер Черч приводил целый список фраз, которые годились, чтобы вежливо отказаться от приглашения. И Пазингтон решил, что самое время испытать их на деле. «Вряд ли кто теперь пригласит его». Огорченно заметил мистер Браун, проносясь в вальсе мимо стола. «Как обидно!» — согласилась миссис Браун, заметив, что Пазингтон так и сидит один-одинешенек, углубившись в свою книжку. «Он так старался! А теперь? Скучает у стенки точно бедный сиротинушка!» Мистер Браун фыркнул. «Вот уж на кого этот мишка не похож, так это на бедного сиротинушку!» — здраво рассудил он. И он хотел было добавить, что радоваться рано, потому что вечер еще не кончился. Но тут загремели барабаны, и все взоры обратились к оркестровой площадке. На нее вскарабкался мистер Норман Черч и, взяв микрофон, объявил начало состязаний. Если не считать скандала с Полонезом, все шло как по маслу. И мистер Черч снова воспрянул духом. «Я хочу, чтобы танцевали абсолютно все!» — подзадоривал он. «Вас ждет множество танцев, множество призов, а лучшая пара вечера получит великанскую корзину с рождественскими лакомствами!» В зале поднялась некоторая суматоха, но мистер Черч прекрасно справлялся со своими обязанностями распорядителя. Вскоре под его руководством все так ритмично шаркали и притоптывали, что даже Пазингтон засмотрелся. И кусок булки с мармеладом, который он принес, чтобы скоротать время, лежал нетронутым на столе. Гости веселились вовсю. И тут миссис Смитчомли заметила медвежонка, который по-прежнему сидел в сторонке. «Идем!» — позвала она. «Ты слышал, что сказал мистер Черч? Танцуют все!» Падзингтон встрепенулся. «Большое спасибо, миссис Смитчомли!» — выпалил он. «Я с удовольствием!» о Лицо миссис Митчомли разом потухло. «Я не имела в виду, то есть я...» э...» Она в замешательстве посмотрела на медвежонка, а потом сверилась со своей программкой. «Ну, что поделаешь, сейчас как раз будут латиноамериканские танцы, а ты ведь, кажется, оттуда и приехал». «Угу», — кивнул Паддингтон. «И стремучего перу». Миссис Митчомли нервно хихикнула. «Боюсь, мистер Фейдерзейн не знает перуанских танцев, тем более дремучих», — попыталась пошутить она. «Но если хочешь, пойдем танцевать румбу». «С удовольствием», — обрадовался Падзингтон. «Я такого никогда еще не танцевал». Он вообще любил все новое, поэтому для сохранности поспешно засунул велосипедные зажимы в рукав. Спрятал булку с мармеладом за спину, прихватил свою книжку, и вскочила за стола. «Ты, я вижу, поднаторел в танцах», заметила миссис Митчомли, приняв его самотошные сборы за какое-то особенное па. Паддингтон крепко обхватил свою даму обеими лапами. «Я очень постараюсь ничего больше не поднатворить», пообещал он. Заглянув за спину партнерши, он еще раз сверился с книжкой мистера Черча и вежливо осведомился. «Вы часто бываете в этом доме?» Миссис Смитчомли бросила унылый взгляд на свои ноги, крепко притеснутые к полу пазингтоновыми лапами. «Нет», — проговорила она таким тоном, точно очень сожалела, что вообще сюда попала. «Ты не мог бы не так сильно нажимать на педали?» Пазингтон тут же вспомнил про свои зажимы. «Нажимать на педали?» — удивился он. Но у меня даже нет велосипеда. Миссис Смитчомли бросила на него очень странный взгляд. «Лучше бы был», — проговорила она, отдуваясь, потому что изо всех сил пыталась переставлять Паддингтонова лапа в такт музыки. «Ты бы уехал отсюда далеко-далеко». Паддингтон уставился ей в лицо. Разговор получался какой-то глупый и совсем не походил, например, из книжки мистер Черча где дамы и кавалеры в основном обменивались любезностями на балконах, отдыхая и перекусывая. «Зато у мистера Брауна есть мопед!» Продолжил он светскую беседу. «Если угодно, он потом отвезет вас домой». «Очень может быть, что так и придется сделать!» Сквозь зубы процедила миссис Медчомли. «Если ты не перестанешь наступать мне на ноги!» Коготки у Пазингтона были довольно острые, И с каждой минуты они все больнее впивались миссис Смитчомли в кожу. Паддингтон чуть ослабил хватку на ее талии и честно попробовал отцепиться. «Не получается», — пропыхтел он. «Кажется, я застрял в ваших бантиках». Вдруг миссис Смитчомли ужасно изменилась в лице. Более того, она ни с того ни с сего начала дергаться и извиваться, пренебрегая всеми танцевальными правилами и предписаниями мистер Черча. «Ай, ай, ай!» — верещала она. «Кто-то болзет по моей спине!» Изогнувшись, она запустила руку выреста платья и извлекла оттуда что-то длинное, золотистое и мокрое. Глаза ее наполнились ужасом. «Липкая, скользкая, фу! Мерзость какая!» Паддингтон повнимательнее вгляделся в непонятную закорючку, которую миссис Митчомли брезгливо держала двумя пальцами. «Это не кто-то, миссис Митчомли!» Вдруг сообразил он, «Это апельсинная корочка. Я, кажется, случайно уронил булку с мармеладом в ваше платье». Мистер Браун, который и не подозревал, какая драма разыгрывается за спиной у хозяйки бала, подтолкнул жену. «Гляди-ка, Мэри!» «Вот эта пара! Голос не отвести!» Миссис Браун повернулась в дальний конец зала. «Ну и ну!» — изумилась она. «Кто бы мог подумать!» а остальные танцоры, глядя на стремительно кружащуюся пару, испытывали не столько изумление, сколько восторг. Одна за другой пара покидали круг, чтобы насладиться видом падингтона и миссис Митчомли, которые, точно слившись воедино, изгибались, кружились и подпрыгивали в такт музыки. По знаку мистера Чорча луч прожектора поймал танцующую пару. Альф Фейдерзейн, Старательней прежнего замахал дирижерской палочкой и вскоре зал заходил ходуном от аплодисментов, криков одобрения и ободряющего топота. Пазингтон, намертво прикованный к своей партнерше, запутывался все сильнее и сильнее и уже не раз пожалел, что принес будильник, а не компас, тогда бы хоть можно было разобраться, в какую же все-таки сторону они крутятся. А в зале никто уже не сомневался, кому достанется великанская корзина с лакомствами. Если бы кто и попытался возразить, его все равно заглушили бы вопли восторга, поднявшиеся, когда музыка смолкла. Ко всеобщему удивлению, едва чьи-то сострадательные руки отцепили Пазингтона от бальных туфель миссис Смитчомли, она вихрем умчалась прочь. Впрочем, вскоре она возвратилась в другом платье, но в самотохе почти никто не обратил на это внимания. «Великолепно!» — возгласил Норман Чорч, вручая медвежонку приз. «Какая слаженность движений! Не могли бы вы с вашей очаровательной дамой поучаствовать в заключительном выступлении моей балетной группы?» Миссис Митчомли содрогнулась. «Боюсь, мы с мистером Брауном вынуждены будем отклонить ваше предложение». Поспешно закрыла она тему, заметив, как блеснули у медвежонка глаза. Падингтон кивнул. «У меня и булки с мармеладом больше нет», — сообщил он. А, -а, а вот оно что!» — озадаченно протянул мистер Черч. «Кстати, о булке с мармеладом. Что вы собираетесь делать со всеми этими лакомствами?» Паддингтон поглядел на свой приз. Корзина и правда была огромная. Трудно было даже себе представить, сколько в нее помещается всяких вкусных вещей. «Я хотел бы отправить свою половину в дом для престарелых медведей в Лиме если только она успеет дойти до Рождества. Видите ли, ему очень редко удается полакомиться, — ответил медвежонок, и все захлопали. — Это будет сделано, — пообещал мистер Черч. Даже если мне придется самому лететь туда и делить ее прямо на месте. Делить с незачем, — мешалась миссис Митчомли, и аплодисменты стали еще громче. Пусть полакомится и моей половиной. В конце концов, времени в обрез — «А дело того стоит, в особенности...» Тут она с улыбкой поглядела на своего партнера. «Если все медведи там такие, как Паддингтон, разве можно оставлять их без мармелада?» Интересно, что она имела в виду? Недоумевал мистер Браун, когда они ехали домой, усталые, но довольные. Он покосился на сидящего рядом Паддингтона. «Не знаешь, а, Мишутка?» Паддингтон протер лапой запотевшее стекло и поглядел в темноту. «Это все корочки, мистер Браун», — туманно пояснил он. Миссис Браун вздохнула. «Сколько ни живи в одном доме с медведем, всех загадок никогда не разгадаешь». «Одно точно», — проговорила она. «Хотя я и уверена, что все обитатели дома престарелых, в особенности тети Люси, достойные и почтенные медведи», Вряд ли среди них найдется хоть один такой медведь, как Паддингтон. «Это уж точно!» — кивнула миссис Бёрд. «Еще бы!» — поддержала Джуди. «На все сто!» — подхватил Джонатан. Но Паддингтон пропустил все это мимо ушей. В воздухе кружились первые белые хлопья, предвещая снегопад. А с ним Рождество и много-много новых приключений. «Знаете что?» — сказал он во всеуслышание. — Я, наверное, не буду снимать сегодня на ночь велосипедные зажимы. А то вдруг я без них замерзну или, мало ли что еще приключится.